Искусство убеждения в политической деятельности. Слушай, быть адвокатом это как быть доктором. Ты имеешь в виду приемы эмоционального дистанцирования от клиентов? Нет, я имею в виду: "Дави, пока не станет больно". Цитата из сериала "Костюмы в законе", форс-мажоры. Майкрос Харви Спектр. Жизнь современного общества непосредственно зависит от политической деятельности от политиков различных уровней и политической ситуации в государстве зависит как внутреннее состояние социальной и экономической сферы, так и позиция государства на международной арене взаимоотношения с другими странами и системами. Основным инструментом, при помощи которого политики могут закрепиться на вершине и решать важнейшие вопросы, является искусство убеждения. Несомненно, Многие политические деятели, развивая собственные врожденные таланты или используя приобретенные в процессе обучения навыки, достигают высочайшего уровня владения этим искусством. Ведь человек, участвующий в переговорах или споре, должен убедить лишь одного человека либо небольшую группу лиц. В то время как политику необходимо не только сталкиваться и одолевать своих политических оппонентов, но и влиять на массы десятки, сотни, тысячи, миллионы людей. Очень часто политикам приходится выступать публично. Следовательно, для них крайне важны ораторские способности, риторика, которые также влияют на процесс убеждения. Политик должен не просто дать аудитории какую-то информацию. Он должен добиться расположения и внимания огромной аудитории, убедить слушателей придерживаться той или иной позиции, заставить их довериться именно ему. То есть своими речами и деятельностью, поступками и выступлениями Политик должен побудить людей к определенным желаемым действиям, оценкам или отказу от действий. Поэтому эффективность политика оценивается не только по его делам, но и по тому, как он умеет влиять на людей, убеждать их и вести за собой. Успех речей политика зависит от того, насколько высказанные им мысли созвучны общественному мнению, насколько удачно ему удалось в таких речах задеть душевные струны и сознание слушателей. Для достижения таких целей не всегда эффективны одни лишь логически связанные и лаконично выстроенные аргументы. Поэтому политики очень часто прибегают к к психологическому воздействию, в расчете на эмоции, в процессе убеждения. К примеру, политики не пренебрегают игрой на чувстве долга, патриотизме, различных моральных и нравственных установках. Психологическое воздействие на публику проявляется и при установлении контакта с ней, потому как для того, чтобы убедить массы, необходимо, чтобы к ее фактическому началу был достаточный уровень поддержки и взаимопонимания. Нужно завоевать доверие и уважение публики. И сделать это нужно как можно раньше. Что касается политической деятельности, развитие ораторских навыков и искусства убеждения с точки зрения влияния на массы, очень интересным опытом в моей биографии была работа над движением за Путина в 2007 году. К тому моменту я не только вел активную профессиональную адвокатскую деятельность, но уже участвовал в различных правовых и общественно-политических передачах на радио и телевидении. Боролся с правовым нигилизмом, активно ратовал за правовое просвещение, выпускал книги по правовой и просветительской тематике. Проводил широкую работу в общественных советах ФССП, СКР, ФСБ. Общественной палате Российской Федерации. Тем не менее, предложение возглавить такое общественное движение было для меня полной неожиданностью. В тот момент я не был близок к политическому эстаблишменту и не входил в ближний круг. Мало того, достаточно резко выступал по вопросам борьбы с коррупцией, Противодействуя государственному рейдерству, против депутатских привилегий, критиковал обвинительный уклон российской судебной системы и активно добивался введения судов присяжных в нашей стране. Поэтому я, конечно же, удивился, но в то же время, как человек очень ответственный, таким уж вырастили меня родители, я воспринял предложение со всей серьезностью и ответственностью, понимая, кто И какие важные вопросы мне доверил. Стоит отметить, что никто не давал мне никаких установок и указаний, хотя встреча и предложения исходили от руководства администрации президента. Мне очень деликатно объяснили, что движение не должно быть искусственным, созданным и насажденным сверху, напротив, желательно объединять только людей, действительно желающих поддержать курс президента и его реформы. По этой причине мне дали полную свободу действий, и я принялся планировать Поскольку движение опиралось на лояльных деятельностях главы государства граждан по всей стране, а их, как ни крути, все равно было и остается абсолютное большинство, предстояло организовать и провести широкомасштабные митинги в поддержку реформ и политической линии действующего президента России по регионам Российской Федерации. По сути, движение так и называлось. Общероссийское движение в поддержку курса президента Владимира Владимировича Путина предстояло за две недели посетить 12 регионов и в каждом из них провести митинг, на участие в котором планировалось заявить от 5 до 15 тысяч человек. Это был абсолютно новый для меня вид деятельности. Интересный и полезный опыт, потому что мне хотелось понять, смогу ли я выйти и выступить перед таким количеством зрителей, сумею ли убеждать массы, управлять ими. Как я смогу это сделать? Какие средства и навыки использую? Я полагаю, что запланированную цель мы достигли, и движение показало весьма высокий результат. Конечно, благодаря высокой лояльности, доверию и поддержке участников, но и организационные действия были проведены очень точно и четко. С учетом максимально коротких сроков можно сказать, что мы свой план перевыполнили. При работе по организации этих массовых мероприятий я опирался на определенные общественные группы, наиболее активно представленные в каждом из регионов. Например, в Ростове-на-Дону это было казачество, что вполне естественно. В Приморье моряки и работники морской отрасли. В Казани профессорско-преподавательский состав университета и вузов Татарстана. В Омске спортсмены, хоккейный клуб Зоркий и болельщики. Самым сложным оказался Калининград. Здесь пришлось поспорить с местными лидерами по поводу того, кто же им ближе Москва или или Европа. Но я призвал в движение военных моряков. Благо в тот момент губернатором был адмирал Егоров, и дисциплинированные люди в черных бушлатах моментально навели порядок. В итоге на митинг в Приморье мы собрали 8 тысяч человек, в Ростове-на-Дону 12000, в Саратове 5 тысяч, в Казани 6000, в Омске на берегу реки более 50 тысяч». Финальный митинг состоялся в Твери, где собралось более 14 тысяч участников. Там же прошел учредительный съезд движения, после чего состоялась широкомасштабная пресс-конференция. Представьте, на нее аккредитовалось 457 средств массовой информации, из которых более 250 были иностранными. Очевидно, что пройдя этот экзамен и получив такой опыт, я открыл для себя новую страницу в политической жизни и работе. По подсчетам аналитиков, именно активная деятельность движения принесла дополнительные 22% в голосование на выборах президента России, а затем и на выборах в Госдуму. Мало того, хотя движение выполнило свою основную задачу привлечь всех неравнодушных, активных граждан к голосованию и выборам по достижении поставленных целей, взбудораженные нашей активностью люди продолжали обращаться с предложениями и требовали продолжить его деятельность в виде самостоятельной политической партии, а также развиваться в этом политическом направлении. Тем не менее, было принято решение завершить активность и сосредоточиться на повседневной работе, несмотря на то, что опыт был очень полезный и интересный. Как говорится, "Wer hat seine Schuldigkeit getan, derer kann gehen". С немецкого "Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить". Фраза из пьесы Иоганна Фридриха Шиллера "Заговор Фиеска в Генуе". Такую фразу произносит один из персонажей, Мавр, после того, как он помог графу Фиеска организовать восстание против дожа Дориа, тирана Генуи, и вскоре обнаружил, что уже не нужен заговорщикам, понимая, что в нем они видели лишь инструмент для достижения своих целей. Также интересным опытом с точки зрения убеждения была деятельность на посту уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, связанная с необходимостью изменения и реформирования системы детских домов и интернатных учреждений. В этой связи приходилось убеждать людей изменить сложившуюся годами ситуацию, создать систему, которой никогда не существовало. Система детских домов в России не реформировалась более ста лет и требовала кардинальных изменений. Помимо этого была поставлена задача создать новую систему защиты прав детей. Два года приходилось лично ездить с инспекциями по всем регионам Российской Федерации, практически не вылезая из самолета, автомобиля, поезда. 233 дня в первый год и 232 дня во второй я провел в командировках. За это время было проинспектировано почти 3000 интернатных учреждений. Сам лично я посетил и проверил 1248 детских домов. Начало было очень сложным. Представьте, приезжаешь к великим губернаторам, тем, что действительно создавали новую Россию. Они смотрели на меня как на инопланетянина и не понимали, что я могу им рассказать из того, что они не знают, и тем более чему я могу их научить. Приходилось показывать и доказывать на примерах, как должна работать система, как она должна изменяться, и она действительно менялась. Так в результате широкомасштабной реформы во многих регионах количество детских домов сократилось в 5-6 раз. Например, в Тюмени их было 29, стало 4. В Калуге было 16, осталось 2. А число детей, возвращенных и переданных на воспитание в российские семьи, выросло в 2-3 раза. Выстраивалась новая эффективная система. В итоге, если к началу моей работы в отчетном 2008 году число детей в детских домах России переваливало за 200 тысяч... И каждый год лишь прибавлялось, то за время нашей активной работы к последнему году моей службы 2016 снизилось до 46 тысяч. Это результат той грандиозной, сложной и очень тяжелой работы всей команды, которая помогала убеждать людей, работников и руководителей этой сферы и глав профильных ведомств министерств регионов и даже страны чтобы проводить необходимые реформы, принимать новые законы и положения. Результат говорит за себя. Была создана абсолютно новая система, которая позволила помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, попавшим в детские дома и оказавшимся жертвами равнодушия взрослых. Убедить Значит, заставить людей, вне зависимости от занимаемой ими должности или положения, поверить в вашу правоту и действовать в соответствии с предложенным вами планом. Учитывая, что опытные политики виртуозно владеют мастерством убеждения, очень полезно наблюдать за их выступлениями. Анализируя речи политических деятелей, их дебаты, наблюдая за тем, как они убеждают людей или отстаивают свою позицию, можно очень многому научиться. К примеру, можно выявить и подсмотреть некоторые приемы, тактики и стратегии, применяемые в публичных выступлениях и дискуссиях. На основе этого можно отмечать для себя наиболее интересные и эффективные техники и пытаться использовать их на практике. Это является одним из путей совершенствования и развития своего навыка убеждения при помощи анализа деятельности политиков. Далее рассмотрим иные способы